Сколько света нужно глазу? Мы уже говорили о том, как регулируется освещенность сетчатки человеческим глазом, измерением величины зрачка. Но если у человека при этом форма зрачка сохраняется, а меняется лишь размер, то у других существ при изменении попадающего в глаз светового потока форма зрачка отступает от привычной для нас круглой. Взгляните, например, какими становятся зрачки у ящерки геккона и у тюленя при попадании яркого света в их глаза. Тюленю необходимо менять величину зрачка и потому, что он ведет жизнь в условиях разной освещенности, и потому, что ему приходится бывать в разных средах. Вынырнул из воды, солнце сияет так, что слепит глаза, да их еще и на резкость надо в воздухе настраивать. Нырнул за рыбкой в глубину, а там темень, кажется, хоть глаз выколи, да еще вода, помните, по-иному преломляет лучи. Вот и приходится тюленю регулировать размером и формой зрачка освещенность чувствительных элементов сетчатки, чтобы более или менее хорошо видеть и в воде, и в воздухе. Правда, ученые не исключают использование этими млекопитающими, как и дельфинами, эхолокации, если в воде очень темно или она совсем мутная. Ящерка же сужает зрачок, подобно обычной кошке. Днем узкая вертикальная щелочка ее зрачков порой даже не видна. В некоторых окраинных районах Китая жители даже узнают время, не по часам, осмотрев глаза кошкам. В течение светового дня размеры и формы их зрачков меняются со временем так, что по ним можно неплохо определять время. Однако, как бы ночью кошка не таращила глаза, как бы не расширяла свой круглый зрачок, этого было бы мало, чтобы видеть так хорошо, как это ей удается. Ведь ей достаточно освещенность в шесть раз меньше, чем человеку. Почему же она обладает столь острым зрением практически при полном отсутствии света? Ответ вы найдете в отблесках кошачьих глаз, которые заметны, когда она оборачивается даже на слабый источник света. Хоть и говорят, что в темноте у кошки глаза светятся, свет этот не ее собственный. За сетчаткой в ее глазах расположен специальный слой, который будто зеркальце отражает почти все попавшие в глаз лучи и возвращает их к сетчатке для, так сказать, повторного использования. Таким образом происходит как бы суммирование света, в отличие от тех случаев, когда при очень большой освещенности часть лучей необходимо поглотить тканями глаза. Это нужно, чтобы чувствительные элементы не зашкалило, так же, как засвечивается фотопленка. Поглощение избыточного света происходит, например, у дневных птиц, высматривающих добычу с высоты, и это способствует остроте их зрения. Можно сказать, что в темноте кошачий глаз работает с высоким коэффициентом полезного действия, стараясь не потерять ни капли попавшего в него света. Подобными зеркальцами природа оснастила многих животных, ведущих ночной образ жизни, либо обитающих в пещерах или глубинах океана. Здесь можно назвать и других представителей семейства кошачьих, лис и медведей, акул, а также крокодилов и лягушек. Технологию изготовления некоторых типов подобных зеркал люди начали осваивать всего лишь полвека назад. У растений свои способы улавливания света. Вы не замечали, что форма многих цветков чем-то напоминает тарелки приемных антенн? Действительно, собирая, концентрируя таким образом световую энергию, цветы способны повысить температуру внутри себя на несколько градусов. Сравнение живых приемников света с искусственными устройствами возникают порой в наших рассказах. А для инженеров и конструкторов оптической техники овладение методами регулировки освещенности приборов может стать условием успеха в работе.